Глава 7. Слепого Микенца отвели в помещение Исона над входом в Дан, прежде принадлежавшее быку вождю и Исон велел Атроклу молчать, пока они не оказались за закрытой дверью, перед которой он выставил своих воинов. Атрокл лежал недвижно, кожа его побледнела, грудь вздымалась так, словно каждый вздох мог оказаться последним. Найкери попыталась заговорить, но, подняв руку, Исон остановил её. Став на колени возле Отрокла, он приподнял его к голову, поднёс чашу к губам. Отрокл с жадностью отпил, и Эссон опустил его на мягкие шкуры постели. «Я умираю, родич», — спокойно сказал Отрокл. «Все мы умрём, но сперва назови тех, кто сделал это». «Для этого я и пришёл сюда». «В этом мире нет места для воина из Микен, лишившегося правой руки и глаз. Когда я скажу тебе все, что знаю, ты покончишь со мной». Это не был вопрос, и Сон отвечал с тем же спокойствием. «Я сделаю, как ты просишь. Что случилось с родичами, оставшимися на копе?» Убиты или в плену? Добрая была битва». «Все случилось через несколько дней после твоего ухода. Нас предупредили Альбии, лесные жители. Пришли два корабля с воинами. Они уже были близко. Я послал гонца, чтобы известить тебя, но было поздно, и его сразили на моих глазах. Мы взяли оружие и выстроились. Враги подошли на копейный бросок, и мы увидели, что их действительно два корабля. Каждого нашего приходилось трое или четверо. Я приказал воинам с доблестью умереть, забрав с собой в могилу побольше атлантов. Все вскричали, что так и будет. Гулко ударили мечами в щиты и преградили дорогу врагу. Мы славно бились, даже халкеи. Но все погибли, кроме единственного халкея, оставшегося возле печей. Атланты убивали на выбор, по слову. Так много их было, что они могли выбирать, убивать нас или щадить. У них было много копий, и этот ливень они обрушили на нас. Потом мы сошлись в круг и стали, прикрывшись щитами. Многие из атлантов пали тогда от наших мечей. Они не дали мне умереть, сбили копьями и затолкали щитами. Я упал, меня обхватили. Я сопротивлялся, но руки мои завели за спину, под локти заложили копье и связали. Так меня отвели к Атланту, что сидел поодаль в доспехах, но не вступал в битву. Его звали Темис. «Но Темис — царевич Атлантов и сын Атласа мертв», — проговорил Исон, поглядев на ладони. Я сразил его вот этими руками». «Нет. Он жив. Он назвал твое имя и сказал, что некогда ты победил его подлым ударом. Когда Темис заговорил об этом, лицо его побагровело. Он стал заговариваться. На губах выступила пена. Он снял шлем и показал мне голову. На ней теперь нет волос, их обрили». А под длинной повязкой была золотая пластина. Он произнес тогда много слов, которых я не знаю. Но Темис жив, в этом я могу тебя заверить. «А рана на его голове была в этом месте?» — спросила Сон кончиками пальцев, прикоснувшись к голове от Рокла. «Тут». «Значит, Темис жив. Но это был смертельный удар». Много кричал об этом, о боли, о том, что не может теперь драться на кулаках и биться, что приволакивает при ходьбе ногу, что теперь он старик и что таким его сделал ты. Еще он говорил о лекарях Атлантиды, которые высверлили поломанную кость и удалили ее, но всех слов я тогда не понял. Эх, жаль, сильнее не ударил. Но и такого удара хватило бы, чтобы насмерть уложить всякого обычного человека. Не сомневаюсь. Только сделанного не вернешь. Едва ли Темесу нужно было захваченное Эмолова. По-моему, он не станет разрабатывать копию. Просто под руку подвернулся. Он явился сюда, за тобой. «Он будет мой». Тихо проговорил и сон, взяв от Рокла за руку. И больше ничего ему здесь не нужно. Как сын царя Атласа он командует обоими кораблями, и чтобы разыскать тебя, провел их через весенние бури. Я был связан, и он мучил меня, делал все, что мог, чтобы я заговорил. А ведь я тоже благородный, как он сам, и не лгал. Он не поверил мне и стал грозить, что отсечет мне правую руку, если я не скажу правды. Я вновь повторил те же слова, и тогда один из его людей сделал это огромным топором, а потом перетянул рану, чтобы я не истек кровью. Но теми снова сказал, что я лгу, я перестал говорить. И... Тогда он подошел поближе, и, собрав слюну пополам с кровью, я харкнул прямо ему в лицо. Тогда он сделал вот это с моими глазами. А потом велел девушке отвезти меня к тебе, чтобы и ты узнал. Он пришел сюда за твоей жизнью. Только я надеюсь, что это ты убьешь его. Да будет так. С этой клетвой сон нагнулся и поцеловал кровавые пузыри на месте глаз родича. Всё, что следовало сказать, сказано». Спустив ноги с ложа, отрокул, шатаясь, поднялся. «А теперь где твой меч, добрый сон? Ты расскажешь в Микенах, что я умер с честью?» Никто не умирал столь доблестно. Достав меч из ножен, Исон выставил его перед собой и, взяв слепца за руку, положил его ладонь на острие. Тот задрал кверху голову, оскалив зубы, выкрикнул «За Микены!» и упал на клинок. Он умер прежде, чем Исон опустил тело на землю. Выйдя из комнаты, Исон велел двоим микенцам забрать тело от Рокла и приготовить его к погребению. А потом с края насыпи поглядел через равнину на кроваво-красный диск солнца посреди сгущающихся облаков. Громко перекликаясь, мимо пролетели два чёрных ворона, и опустились в ров, рыться в отбросах. Знамение. Но как его истолковать? Отвернувшись, он заметил, что Найкели дожидается его, прислонясь к стене спиной. Поймав взгляд Исона, она поднялась и прижала ладонями одежду, чтобы Исон мог увидеть ее округлившийся живот. «Атланты воевали только с твоими воинами. Им нужны рабы, они сказали, что поэтому оставляют нам жизнь. Но если бы они знали, что я ношу твоего ребенка, то убили бы и меня». Исон направился в сторону и остановился лишь, когда она с воплем бросилась за ним и схватила за руку, «Я знаю, что тебе этот ребёнок дорог, но мне он нужен. Запомни это!» Он замахнулся, чтобы ударить её, но она выпустила рукав, и кулак его остановился. «Слушай же», — проговорила она, — «слушай же, что я тебе скажу! Пусть я женщина и ничего не значу для тебя, тем более, что я не Микенко, но я могу быть полезной тебе». «Я рожу тебе сына, и он будет таким же великим воином, как ты!» А Трокол не все знал об этих атлантах. Он не все мог тебе сказать. Он умер. И живой он не мог этого сделать. С атлантами пришел человек, которого я уже встречала. Он вел их по тропе от берега и всю битву простоял за спиной Темиса. Он уже приходил этим путем, но не с атлантами, с героманиями. Он был среди тех, кто похитил Олова. Развернувшись, Исон ухватил ее за подбородок. «Знаешь ли ты, что говоришь?» — вскричал он. Найкери улыбнулась в ответ. Улыбка ее превратилась в гримасу под пальцами Исона. «Конечно, знаю. Мы наслышаны о том, что Темис явился сюда, на край света, чтобы убить тебя. Он слишком громко кричал об этом». И и привел его сюда. Он знал, где искать тебя, где искать олова. Темный человек. Сетсус. Я убил его слишком быстро. Есть и более долгие способы умереть. Даже мертвый он все вредит мне. Он забрал не только олово, но и жизни всех тех, кто явился сюда, добывать этот металл. Олва отправилась в Атлантиду, а вместе с ним и весть обо мне. «Я с тобой», — проговорила Найкер обнимая его за плечи. Темиз должен умереть. Мы вернем копь». Исон и не замечал, что она рядом. «Я помогу. Альби будут следить за ними. Скажут тебе, когда атланты ослабеют или разделятся». «У меня есть микенцы и воины трех Тефт». «У тебя есть я! Мы должны напасть на Атлантов! Прямо сейчас! Я всегда буду с тобой!» Не обращая на Найкере внимания, Эсона толкнул ее в сторону и заспешил прочь. Отлетев спиной к плетеной стене Дана, Найкери провожала его взглядом. «Будет ли конец этому смертоубийству? Или оно закончится, когда на всей Земле не останется ни одного мужчины?» Вороны с громкими криками взлетели, и она закрыла глаза, чтобы не видеть птиц.